Когда Камердинер, подав кофе и папиросы, направился к двери, Дуриан почувствовал огромное желание остановить его. И прежде, чем тот открыл дверь, он вернул Виктора. Камердинер стоял в почтительной позе, ожидая приказаний. Дуриан с минуту молча на него смотрел, а затем со вздохом сказал «Меня...» «Ни для кого нет дома, Виктор!» Коммердинер поклонился и ушел. Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и сел на кушетку, стоявшую против экрана. Это был старинный, из позолоченной испанской кожей экран, стесненными на нем узорами в стиле Людовика XIV. Дуриан смотрел на узоры и спрашивал себя, доводилось ли этому экрану когда-либо прежде скрывать тайну чьей-нибудь жизни, стоит ли отодвигать его или лучше оставить на месте? Смотреть на портрет не было никакого смысла, если все окажется правдой, он лишний раз испытает чувство леденящего ужаса, ну а если нет, зачем беспокоиться? Ну, а если по роковой случайности чей-нибудь посторонний глаз заглянет за экран и увидит эту страшную перемену? Или если придет Безил Холлорд и захочет взглянуть на свою работу, а он непременно захочет? Нет, на портрет все-таки нужно взглянуть, и немедленно. Нет ничего мучительнее неизвестности. Дуриан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел быть один в ту минуту, когда увидит маску своего позора. Затем, отодинув экран, он оказался лицом к лицу с самим собой. Да, сомнений быть не могло. Портрет изменился. Позднее он часто и каждый раз с удивлением вспоминал, что в первые несколько минут он смотрел на портрет почти с отстраненным интересом. Ему казалось невероятным, что с тем, чему не изменяться, могла произойти такая перемена, а между тем она была на лицо и, увы, на лице». Неужели есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, из которых составлены на полотне формы и краски? Возможно ли, что эти атомы отражают все движения души, делают реальными ее сны, или тут кроется иная, еще более страшная причина? Его передернуло при этой мысли. Он снова подошел к кушетке, лег и долго, не отрываясь, смотрел на портрет, чувствуя, как холодеет от ужаса. Утешало его лишь сознание, что кое-чему портрет научил его и прежде всего помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был с Сибиллой Вейн. И справить это еще не поздно. Сибилла станет его женой, его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное, а портрет, написанный Безилом, всегда будет указывать ему верный путь в жизни руководить им, как одними руководит добродетель, другими совесть, а всеми нами страх перед Богом. Угрызение совести и нравственные мучение можно усыпить с помощью наркотиков, но здесь перед его глазами был зримый символ разложения, наглядный результат прегрешения, и с этих пор Перед ним всегда будет это вечное доказательство того, что человек способен погубить собственную душу.